Глава четвертая. Они такие разные. Не следует думать, что ко всем детям и подросткам возможен одинаковый подход. От природы каждый ребенок особенный. Вот что пишет об этом замечательный врач и педагог Януш Корчак. Сто младенцев, не осколясь над кроваткой каждого. Вот они, чья жизнь счисляется неделями или месяцами. Что вначале мне показалось случайностью, повторяется в течение многих дней. Я записываю, выделяя доверчивых и недоверчивых, спокойных и капризных. Веселых и мрачных, неуверенных, боязливых, враждебных. Всегда веселый, улыбается до и после кормления, разбуди его, сонный, разомкнет веки, улыбнется и уснет. Всегда мрачный, с беспокойством встречает тебя, уже готовый заплакать за три недели улыбнулся, и то мельком, лишь раз. Осматриваю горло. Живой, бурный и страстный протест. Или лишь досадливо сморщится, нетерпеливо мотнет головой и уже добродушно улыбается. Или подозрительно насторожен при каждом движении чужой руки, впадает в гнев раньше, чем испытал боль. Массовая прививка оспы. До 50 детей в час. Это уже эксперимент. И опять, У одних немедленная и энергичная реакция, у других постепенная и слабая, а у третьих безразличие. Один младенец довольствуется удивлением, другой доходит до беспокойства, третий бьет тревогу. Один быстро приходит в равновесие, другой долго помнит, не прощает. Наблюдение за младенцами помогает нам увидеть, чем природа наделяет ребенка от рождения. Сразу виден его темперамент. Он живой или спокойный, тревожный или веселый, открытый или углубленный, задумчивый. В течение жизни природные задатки развиваются и оформляются в характер. Наиболее четкие черты характера проявляются в подростковом возрасте. Что такое характер? Характер ⁇ это сплав прирожденных и приобретенных свойств поведения. В повседневной жизни родителям на каждом шагу приходится сталкиваться с таким сплавом, чертами характера ребенка, равно как и своим собственным. Некоторые прирожденные свойства ребенка могут облегчать воспитание, другие его затрудняют. Поэтому каждому родителю необходимо познакомиться с основами науки о характерах. С древних времен ученые пытались выделить и описать типы характера, под типом понимают комплекс связанных между собой свойств поведения. Так, внутренний напряженный человек обычно старательный, но одновременно обидчивый и ревнивый. Тихий ребенок чаще всего задумчивый и скромный, а живой – шумный и общительный. В целом получается так, что на природную, инстинктивную основу нанизываются разнообразные особенности поведения и эмоциональной жизни в семье и социуме. Сразу скажу, что нет плохих и хороших характеров. В каждом характере есть свои сильные свойства, но также свои слабые места. Сильные стороны характера обычно видны, они говорят сами за себя а слабые часто скрыты, и их надо знать. Знание слабых мест помогает предотвращать излишние осложнения в воспитании ребенка и жизни подростка. Далее, при описании типов, мы будем обращать на них специальное внимание. Заметим, что не у каждого человека ярко выражен определенный тип характера. Характер может быть сглажен или смешан с другим типом. Однако мы не будем вдаваться в эти более сложные случаи. Наиболее полное описание типов характера детей и подростков можно найти в книге отечественного автора Андрея Евгеньевича Личко. Хотя расцвет характера происходит в подростковом возрасте, некоторые черты характера обнаруживаются уже в детстве. Познакомимся с шестью основными типами. Подвижные. Подвижные – это энергичные, общительные дети и подростки. Обычно у них приподнятое настроение, здоровый сон, хороший аппетит. Им все интересно, они легко увлекаются чем-то новым, любопытные и готовы пробовать. Общительные, разговорчивые, иногда даже слишком. Они готовы обсуждать дела других. Также не стесняются рассказывать о себе. Легко знакомятся, быстро идут на контакт, завоевывают доверие. Глубоко вникать в чувства других они не очень склонны. Однако это не зловредный эгоизм, а просто увлеченность собственными интересами. Они легко переключаются на новые дела и планы, бросая старые. В целом, подвижные живут успешно. Благодаря своей энергии и живости они добиваются неплохих результатов. В школе учится легко, хотя случаются и провалы. Упорядоченная жизнь для подвижного скучна. Вот что-нибудь такое выдумать это да. В школе они часто головники и заводилы. Ребята, давайте смоемся с урока и что-нибудь придумаем. Это клич подвижного. Если планируется доставить неприятность вредному учителю, подвижный впереди. Но он может. Также легко возглавить компанию по сбору макулатуры или посадки деревьев. Во всем, хорошем и плохом, он неформальный лидер. Зачем надо следить при воспитании подвижного ребенка? Первое. Стоит помнить, что у подвижных сильно стремление к свободе и самостоятельности. Особенно остро это выражено у подростков. Подвижные рано выстают против родительского контроля. Они не переносят притеснений и принуждений. Протесты у них обычно очень эмоциональные. Встречая препятствия, они скорее дают отпор, чем впадают в иныние. Второе. Детям подвижного характера нужно помогать организовывать себя, так как они разбрасываются в своих увлечениях и делах. Однако делать это следует очень осторожно, чтобы не ущемлять их самостоятельность. Лучше всего направлять активность подвижного подростка в полезное русло через совместные занятия. Между прочим, особенно счастливым такой ребенок чувствует себя в обществе родителя, обладающего таким же подвижным характером. Об этом ярко пишет Лидия Чуковская, вспоминая счастливые годы жизни со своим отцом Корнеем Ивановичем Чуковским. «Тогда, в нашем детстве, в Куоколе, он казался нам самым высоким человеком на свете. Тощий, но сильный, любит веселье и любит изонозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затесаться в нашу игру, или изобрести для нас новую. Он во всем своем физическом и душевном обличии был словно нарочно изготовлен природой почему чему-то специальному заказу для детей младшего возраста и выпущен в свет тиражом в один экземпляр. Нам повезло, мы этот единственный экземпляр получили в собственность. Он научил нас играть в шахматы и шашки, разыгрывать шарады, ставить пьесы, строить из песка крепости и запруды, решать шахматные задачи. Он поощрял игры, кто выше прыгнет, кто дальше пройдет по забору или по рельсу, кто лучше спрячет мяч или спрячется сам. Играл с нами в городки, скакал на одной ноге до калитки и обратно. Он превратил для нас в любимую игру уборку письменного стола. Какая это была радость, выковыривать кнопки особой раздвоенной лопаточкой, постилать на стол новую зеленую бумагу и ровненько закалывать ее кнопками. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж, разумеется, неистово завидовали мы. А он, потом Сойеровский, снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье. Мазнуть, зеленой краской мазнуть разок по калитке. «Стань передо мной, как лист перед травой». Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр. «Держи ровно, не капай, не капай!» О, как я страшен в гневе. Третье. Такого живого подростка не стоит поощрять в выборе некоторых профессий. Дело в том, что они не выдерживают длительную, монотонную работу с вынужденным сидением на одном месте. Такую работу лучше переносят совсем другие характеры. Еще подвижным не стоит мечтать о таких экспедициях, где в ограниченном пространстве живет небольшая команда людей, как, например, на полярной станции, космическом корабле и тому подобное. Их излишняя общительность, встревание во все дела утомляет тех, кто вынужден проводить с ними все 24 часа в сутки. В результате в их адрес растет глухое недовольство членов команды. Замкнутые. Иногда таких людей называют интровертами, имея в виду примерно те качества, которые мы описываем у замкнутых. Дети-подростки замкнутого характера – полная противоположность подвижным. Главные их свойства – закрытость, сдержанность, погруженность в себя. Уже в начальных классах школы они отличаются от других детей. Обычно первоклассники нетерпеливо тянут руки, чтобы их спросили с места. Кричат «Я! Я! Спросите меня!». Замкнутый так делать не будет. Он знает ответ, но молчит, пока его не спросит. Окружающий мир замкнутым кажется менее интересным, чем их собственная внутренняя жизнь. В мечтах и фантазиях они участвуют в необыкновенных приключениях, героических подвигах. Они любят читать, часто бывают эрудитами в интересующих их вопросах. Если собирают коллекции, то те бывают необычными, оригинальными. Иногда начинают изучать какой-нибудь редкий язык. В группе подростков замкнуты часто белая ворона. На перемене все вываливаются в коридор, а он сидит в углу с книжкой. Подвижные шумят, носятся, ставят друг другу под ножки, и все это проходит мимо него. Сам он туда не идет, но его туда и не приглашают. Из-за своего характера замкнутые часто страдают от недостатка друзей. Если повезет, находится один близкий друг, с которым он делится своими переживаниями и мечтами. Но с родителями у них такого контакта нет. Родители жалуются, из него ничего клещами не вытащишь. О чем заботиться родителям замкнутого ребенка? Первое. Помнить, что несмотря на внешнюю сдержанность, замкнутые подростки очень чувствительны. Им трудно, когда вторгаются в их личное пространство или, образно говоря, лезут в душу. Матери нередко пристают с распросами и замечаниями. Нет, ты скажи, что было. Я знаю, ты от меня что-то скрываешь. Вот Миша все рассказывает. А от тебя никогда ничего не добьешься. В конце концов, сколько можно молчать? Ответом бывает глухое недовольство, а в лучшем случае – да все нормально, мам. Так что родителю замкнутого подростка стоит умерять свое любопытство, быть сдержанным, уважать его личное пространство. Второе. Нужно помогать замкнутому в знакомствах и дружбе. В одной семье первоклассник, явно замкнутого характера, придя из школы, заявил родителям. «Я не хочу жить». Родители в ужасе. «Как? Почему? У меня совсем нет друзей». К счастью, родители прислушались к проблеме мальчика, организовали спортивный кружок для всего класса, сами занимались и играли с ребятами. Все с удовольствием ходили на кружок, и их нелюдимый мальчик влился в компанию. Об аналогичном случае рассказывает взрослая женщина. «Я типичная замкнутая, и хочу рассказать, как в детстве моя мама знакомила меня с другими детьми. Если дети играют на площадке, я сама подойти к ним не могла и просила маму помочь». Она подходила и говорила, «Дети, Люся хочет с вами играть. ее зовут Люся. А как тебя зовут? Меня Наташа, меня Вася, а меня Дима. И тогда они брали меня в свою компанию». Третье. Замкнутому подростку не нужно поручать такие дела, где нужно вступить в общение со многими людьми, что-то сообща решать, о чем то договариваться. Для свободного неформального общения ему не хватает легкости и опыта. Однако он хорошо себя чувствует в обстановке, где надо вести себя по определенным правилам. Итак, неумение свободно и непринужденно общаться – одно из слабых мест замкнутого характера, и в особых ситуациях такого ребенка стоит подстраховывать. Об этом также стоит помнить при обсуждении его будущей профессии. Напряженно-аффективные. Природную основу этого характера составляют, с одной стороны, сила органических потребностей, с другой – замедленность и даже некоторая вязкость нервных процессов. Такой ребенок обычно несколько медлителен, обстоятелен, упрям. Он застревает в негативных переживаниях, может встать не с той ноги и весь день быть мрачным или плакать, не поддаваясь уговорам и увещеваниям родителей. Он маленький собственник, ревниво оберегает свои вещи, не делится игрушками, вообще говоря, Все дети не любят отдавать игрушки, но другого можно отвлечь, уговорить. Смотри, мальчик плачет, давай на время уступим ему машинку, а сами сделаем куличик, и он машинку отдаст. Этот – нет. Чем больше уговариваешь, тем больше нет. В играх со сверстниками такие ребята любят командовать. Обычно они окружают себя более слабыми или младшими детьми, которые легко подчиняются. К позитивным свойствам напряженно эффективного характера относятся их внутренняя энергия, упорство, трудолюбие, умение концентрироваться и добиваться своего. В зависимости от условий воспитания каждый характер может сглаживаться, но может и усиливать свои негативные черты. Так, при неблагополучном развитии напряженно эффективного характера постепенно усиливаются такие свойства, как упрямство, агрессивность и эгоцентризм. Сравнительно недавно в литературе было описано явление под названием «буллизм» от английского слова «бул» — «бык», которое иногда наблюдается в младших и средних классах школы. Среди ребят выделяется крепкий, физически сильный ученик, который намечает себе жертву. Кого-то из более слабых одноклассников и начинает ее систематически терроризировать. Жертва терпит, молча страдает, а остальные ребята боятся заступиться. Бык при этом получает двойное удовольствие. Во-первых, наслаждается властью, во-вторых, имеет возможность периодически разряжать свою скрытую, накапливающуюся агрессию. Из письма одной женщины. «У меня девочка 12 лет, у которой нет друзей. В дошкольном возрасте она дружила запросто, без нее дети не хотели играть. И только одна девочка не хотела дружить с ней. С этой девочкой моя дочь оказалась в одном классе, Девочка проявляла лидерские качества, стала бить мою дочку и запрещала всем с ней общаться. Ребенок плакал, не хотел ходить в школу, а мне неудобно было перед учительницей, ведь мы к ней напросились, а теперь перейдем в другой класс. И я тешила себя тем, что жизнь жестока, пусть ребенок закаляется. А ребенок не закалился, а сломался. Только я это поздно увидела, на выпускном. Ее движения были нелепо и скованы. И это мой ребенок который был для меня примером жизнерадостности и легкости. Посреди выступления девочки вытолкнули ее из своих рядов и не впускали, пока не вмешалась учительница. То, что я увидела, заставило меня рыдать. Но, увы, это было запоздалое раскаяние. Я, конечно, тут же поменяла класс, но у дочки, видимо, уже сложился стереотип поведения. И сейчас она слышит в свой адрес в основном обзывание и ругань. Девочка щурит глаза, не может смотреть на мир открыто. Я, говорит, когда ходила в садик, то весь мир был моим, везде я чувствовала себя как дома. А теперь мир стал чужим, и я сама себе чужая. Почему я не родилась котенком? Как мы видим, от негативных черт напряженного характера страдают больше окружающие, чем он сам. Если родителям и учителям не удается обуздывать характер напряженно эффективного подростка, проблемы с ним усугубляются. Для иллюстрации приведу историю из жизни одной семьи, рассказанную Андреем Евгеньевичем Личко. 15-летний сын потребовал от родителей дорогую музыкальную аппаратуру, как у других ребят. Получив отказ, для семьи это было слишком дорого, заявил, что тогда он не будет ничего делать по дому. Надо заметить, что часто в характере ребенка повторяются черты одного из родителей. В этой семье отнюдь не мягкий характер был у отца. На заявление сына он объявил, что не собирается кормить дармоеда и запер холодильник на ключ. На утро родители обнаружили листок с цифрами. Треть от зарплаты отца и матери причитается ему. Платите. В ответ отец устроил громкий скандал. Подросток струсил и сбежал из дома к тетке за город. Оттуда написал жалобу на работу отца. Родители перестали кормить, заперли холодильник, выгнали из дома. Теперь он бездомный. Вынужден ездить в школу издалека. Встает в пять утра, не высыпается, не в состоянии нормально учиться. С работы приехала комиссия, холодильник, тетя, электричка, неуспеваемость, все факты подтвердились, и отец, кадровый военный, получил строгий выговор. Эта история показывает, что вступать в борьбу с носителем напряженного характера, даже если это собственный ребенок, бесполезно. Его неистощимая энергия и сомнительная мораль, если не воспитана, доставят массу неприятностей, а длительные бои, истощат силы и нервы родителя гораздо раньше, чем это постигнет его самого. Каковы же задачи воспитания такого ребенка? Первое. Вспомним о позитивных свойствах, которые необходимо учитывать и поощрять. Такие дети способны упорно и настойчиво работать, добиваться высоких результатов. Отсюда первая задача – поддерживать их во всех начинаниях, развивать их интересы, увлекать активными занятиями. Конечно, это нужно всем детям – Но дополнительный выигрыш в отношении напряженного в том, что его энергия будет таким образом направляться в русло полезной, а не какой-либо другой, в том числе сомнительной деятельности. Стоит помнить, что для такого ребенка очень важен личный успех, поэтому в занятиях спортом ему больше подойдут одиночные виды – легкая атлетика, плавание или теннис, и меньше – участие в командных играх. В школе его хорошо назначить лично ответственным за какое-то дело наведение порядка, хранение учебных пособий, а на семейном огороде лучше выделить персональную грядку. В таких условиях он может добросовестно трудиться, особенно не задевая интересы и чувства других. Энергия, упорство, трудолюбие – позитивные свойства детей напряженного характера. Вторая, Однако было бы ошибкой постоянно ограждать такого ребенка от участия в общем деле и особенно от внимания к интересам и потребностям других. Совсем наоборот. Нужно постоянно учить его заботиться об окружающих, думать о них, сочувствовать им. Будь то кошка, плачущий малыш, мама с тяжелой сумкой или бабушка, для которой надо придержать дверь. Моральное воспитание напряженного ребенка должно быть предметом особенной заботы родителя. Иногда приходится наблюдать прямо противоположное. Родители, не замечая, растят явных эгоистов. Наверное, Многим не раз приходилось видеть такую сцену. На единственное свободное место в метро или автобусе устремляется упитанный сын, а мать остается стоять, к тому же держа его сумку или ранец. Стоит напомнить, что склонность детей обсуждаемого характера к эгоцентризму, озабоченность своим благополучием поддерживается силой их собственных инстинктов. И повышенное внимание к воспитанию моральных качеств должно стать серьезным противовесом их органической природе. Третье. Наконец, одна из самых трудных задач воспитания связана с управлением аффектами таких детей. Вообще говоря, каждому родителю приходится иметь дело с непослушанием и громкими капризами ребенка, но у детей напряженного характера, взрывы агрессии более частые и более интенсивны. Рассказ матери. «Моей дочке пять лет. Меня беспокоит ее поведение. Вот все, казалось бы, хорошо». И вдруг, в какой-то момент, резко меняется настроение. Она становится агрессивной до такой степени, что меня пугает. И совершенно непонятно, что с этим делать. Я тут же начинаю корить себя, что что-то не не недообъяснила. Обидела, а она чудесно себя чувствует, причем упирается в этой своей эмоции. А неделю назад заявила «Хочу поставить вас в известность, что в нашем доме я теперь главная». И это просто кошмар, потому что она и ведет себя именно так. Надо сразу признать, что перед нами трудный ребенок. Таким сделала его частично биологическая природа, которая наделила его большой напряженной энергией. Сила, агрессивность, доминирование нужны для выживания биологического вида. И это, по мнению антропологов, привело к закреплению таких черт характера в эволюции человека. Однако в человеческом обществе эффективность выживания во многом определяется степенью социализации человека, усвоением им социальных норм, морали, ценностей. Поэтому при воспитании напряженно-аффективных детей и подростков необходимы усиленный контроль за аффектами и помощь в развитии социальных чувств и усвоении моральных правил. Слушайте пункт второй. При этом особенно важно, чтобы родитель занял позицию мягкой силы. Секрет такой позиции заключается, во-первых, в том, что решительное слово остается за ним, оно не обсуждается. Родитель говорит о своем решении спокойно, без крика, но свое слово никогда не меняет. Он также внимательно следит за тем, чтобы его указания были выполнены. С другой стороны, он умеет сочувственно выслушать ребенка и, если нужно, принять его позицию. Хочется подчеркнуть, что когда ребенка активно слушают и, как он знает, могут принять его отказ, он становится более уступчивым. Иными словами, когда родитель готов пойти навстречу «нет ребенка», тот быстрее принимает «нет родителя». При воспитании детей и подростков напряженного характера необходима спокойная твердость. Четвертое. Совсем нельзя вступать в затяжное противоборство с носителем напряженного характера. Это безнадежно и бесполезно. В таких случаях можно гарантировать, что коса будет постоянно находить на камень. Любое негативное действие, даже резкий тон родителя, вызывает у ребенка гнев и протест, и тогда остается только повышать голос и усиливать наказание. Насколько энергично и даже изощренно может бороться с родителями подросток напряженного характера, мы видели в приведенном ранее примере с жалобой на отца. Рано или поздно родителю все равно приходится уступить во избежание дальнейшего кровопролития или полного разрыва отношений. Если уступки повторяются, родитель чувствует себя все более беспомощным, а грубая манера поведения подростка переходит в черты характера. И с этим конфликтным характером он выходит во взрослую жизнь тревожно астеничные От природы эти дети наделены повышенной чувствительностью и одновременно повышенной утомляемостью. Они чутко реагируют на людей и события и довольно плохо переносят жизненные нагрузки. Они устают раньше и больше, чем представители других типов. В определенном смысле этот тип противоположен аффективно напряженному. У напряженных сильная нервная система и большой заряд энергии, у тревожных Слабая нервная система и пониженная энергия. Обычно это послушные, тихие, застенчивые дети и подростки. О них говорят «домашний ребенок». Они чувствительны, тревожны, в детстве боятся темноты, чужой обстановки, незнакомых людей. Подростками привязываются к близким, беспокоятся об их здоровье, иногда доводя себя до панического страха за их жизнь. Из воспоминаний Евгения Шварца. К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень малозаметная посторонним, да и самым близким людям. Страх за маму, глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но выступал, едва я оставался наедине с собой. По тем или иным причинам мы с мамой все ссорились и удалялись друг от друга. Но как я ее любил? Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет. Старался разглядеть в полумраке шевелится ли ее одеяло у нее на груди. Однажды мама с Валей и Беатрисой Яковлевной ушла погулять. Уже смеркалось. Самовар вскипел. Куда это они пропали? удивлялась няня. Хотели скоро вернуться, а вот не идут. я терпел, ходил, стоял на одном углу, на другом, возвращался домой. Нет мамы. И я побежал ее искать. Был теплый летний вечер. Громко кричали сверчки в траве. Я побежал в городской сад. Мамы там не нашел, примчался домой пусто. Весь в поту я снова бросился на поиски. Я бежал и глядел, не собиралась ли толпа вокруг умершей внезапно на улице моей мамы. Толпился у пивной Чибичева, толпился у Пушкинского дома, толпился возле оркестра под управлением Рабиновича. Когда я наконец, потеряв уже всякую надежду, приплелся домой, мамы Валя и Беатриса Яковлевна мирно сидели за столом и пили чай. И я сел за стол спрятался за самовар и стал плакать. «Чего ты?» – спросила меня Беатриса Яковлевна. Я не ответил. «Он боялся, что я умерла», – ответила мама, угадав со своей сверхъестественной чуткостью, что творится у меня в душе. Но сказала она это сурово, даже осуждающе, никак не поощряя меня к открытому признанию. «Вот такие были у меня горести». Тревожные дети не блещут здоровьем, склонны к хроническим простудам, ангинам, воспалениям легких. Они часто жалуются на плохое самочувствие и охотно укладываются в постель, послушно меряют температуру, принимают лекарства. Один знакомый поведал, что во все его школьные годы заботливые мама и бабушка отмечали его умение болеть, называя его профессиональным больным. Дети и подростки тревожно-астенического склада могут часто болеть. Шумные компании сверстников в саду и школе таких детей не привлекают. Они предпочитают тихие занятия, лепку, рисование, разводят цветы, возятся с животными, любят беседовать, рано начинают рассуждать на взрослые темы. Школа для таких детей с самого начала – трудное испытание. Смена обстановки, новые требования и порядки создают большую нагрузку на их слабую нервную систему и повышенное чувство ответственности. В школе они учатся старательно, хотя не всегда на отлично. Они не склонны нарушать правила, рваться на свободу, поскольку у них не так много энергии, как, например, у подвижных или напряженных. В школе и дома они принимают правила, и в рамках этих правил чувствуют себя в большей безопасности. Они остро переживают отметки, а также всевозможные проверки, контрольные и экзамены. В классе они обычно отмалчиваются. Их ответы у доски бывают хуже, чем знания. Иногда у подростков, которые тянут из последних сил, чтобы быть на высоте, нарушается сон. Один врач использовал остроумный способ помощи таким тревожным отличникам. Он строго предписывал, по крайней мере, раз в неделю прогулять школу и получить в дневник тройку или даже двойку. Что происходило с прогулами и отметками, осталось неизвестным, но подросток начинал спать. Заметим, от одного разрешения не быть примерным. Как же обращаться с детьми тревожного характера? Очевидно, что совсем иначе, чем с подвижными или напряженными. Первое. Прежде всего, они нуждаются в щадящем режиме. Важно помнить об их пониженной энергетике, не очень крепком здоровье и ослабленной способности переносить всевозможные нагрузки. Физические, эмоциональные, социальные. С другой стороны. Не следует перегибать палку в другую сторону. Тревожно их лелеять, изготавливая профессиональных больных. Тревожные дети и подростки нуждаются в поддержке, в спокойном, щадящем режиме. Второе. Непременная забота родителей тревожных детей проявлять осторожность с завышенными ожиданиями. В наше время стали устраивать ребенка в разные секции, кружки, спецшколы. Если он не справляется, а это может случиться прежде всего с тревожным ребенком, то родители либо его упрекают, либо сильно огорчаются. Последнее для тревожного даже хуже – Он казнит себя за то, что не может сделать родителей счастливыми, выполнить их ожидания. В одной семье подростка тревожного типа усиленно нагружали дополнительными занятиями. Помимо математической школы были уроки английского языка, музыка, кружок авиамоделирования и еще что-то. И все это он старательно тянул, невзирая на то, что свободного времени оставалось только на переезды. Однажды он случайно услышал, как его мать жаловалась соседке Какая досада. Мой мальчик так и не научился фигурному катанию. А я так мечтала. После этого у мальчика начался нервный тик. Третье. Осторожно с наказаниями. Тревожные дети меньше всего нуждаются в наказаниях. Они и так послушны и ответственны. И если уж чем-то досаждают, то капризами или приступами раздражения, которые происходят, скорее, от переутомления. Главное, что им действительно нужно, это поддержка. Просто теплая забота, спокойное отношение к их неудачам и промахам, выслушивание жалоб, а наказание таких детей ведет к снижению их самооценки, которая и так не очень высокая. Если тревожный ребенок плохо себя ведет, возможно, ему не хватает вашей заботы. Четвёртое. Очень важны позитивные отклики на их успехи и добрые душевные движения. Нет риска захвалить или перехвалить тревожных. Они достаточно объективно оценивают свои возможности. В то же время чувство собственной недостаточности не позволяет им в полной мере осознать высокую человеческую ценность тех свойств, которые скрывают их слабый характер. И это возлагает на родителей и воспитателей особую ответственность. Именно им приходится защищать растущую личность таких детей от жесткости и жестокости социальной среды. Демонстративные. Главное для детей и подростков этого типа – быть в центре внимания, получать как можно больше знаков одобрения, почитания, восхищения. Демонстративный дошкольник – часто живой яркий ребенок, любимец семьи. Взрослые умиляются, хвалят и демонстрируют его родственникам и знакомым. А он и рад этому, готов еще чем-нибудь себя показать. Однако с начала школы возникают проблемы, связанные с нежеланием упорно трудиться. Приготовление домашних уроков сопровождается слезами, жалобами на плохих учителей, торговлей с родителями. Интересы таких подростков, как правило, поверхностные. Их скорее заботит впечатление, которое они производят в компании. Они с удовольствием рассказывают о себе что-нибудь выдающееся, при этом могут и преувеличить, и прихвастнуть. На болевые точки характера демонстративных детей действует все то, что мешает им выглядеть особенными, исключительными. Это может быть любая критика, отказ в их просьбах, потеря внимания близких, утрата авторитета в компании. На все это демонстративные любого возраста дают бурные реакции. Маленькие дети устраивают капризы с театральным паданием на пол. Подростки прибегают к угрозам уйти из дома, утопиться, повеситься. Манипуляции с помощью эмоций – одна из очень характерных черт демонстративных детей. Эта способность хорошо иллюстрируется известной шуткой. «Ты кому плачешь? Маме или бабушке? Бабушке!» Ребенок плачет бабушке, но ведь он плачет, то есть переживает. Вопрос, что это за переживание? Оно искреннее? В этом эпизоде, как в «Капле воды», отражается вся особенность эмоциональной сферы демонстративных. В их бурных переживаниях присутствует все вместе – и искренность, и расчет, и наигранность. Пример из наблюдений Андрея Евгеньевича Личко. Разведенная мать воспитывала единственного сына явно демонстративного характера, отдавая ему всю себя, не отказывая ни в чем. Однако в доме появился отчим, который не находил нужным баловать мальчика, как тот привык. Начались сцены, поскольку подросток не собирался уступать положение центра семьи. По какому-то поводу поздно вечером разразился скандал. Бурная вспышка со слезами и криками сына. «Я вам не нужен, но ну и оставайтесь!» Он хлопает дверью, выбегает из дома, в расчете, что за ним сейчас побегут с криками «Ты куда? Вернись!», как бывало раньше. Но отчим не позволяет матери бежать вслед, удерживая ее дома. Оказавшись на улице, подросток озадачен, куда ночью деваться. Решает идти в парк, и там, на виду у милиционера, устраивается спать на скамейке. Милиционер, конечно, подходит. Выслушивает трагичную историю о том, что мать с отчимом выгнали из дома, и вот теперь ему, бездомному, негде жить. Из отделения милиции звонят домой, мать с отчимом приезжают и на такси забирают ребенка домой. При следующем скандале подросток отправляется на электричках с пересадками, на поезд денег нет, к бабушке в другой город. Характерная особенность демонстративных детей – сильно развитые воображение и фантазия. Склонность к фантазированию сохраняется у них на всю жизнь. Придуманные или раздутые истории служат для того, чтобы произвести впечатление, разыграть обиженного, очернить противника. Интересно, что демонстративные нередко начинают сами верить в придуманное. Так что склонность приврать – еще одна особенность демонстративного ребенка. Его рассказам и жалобам нельзя верить полностью, иногда же в их историях нет ни одного слова правды. Отношения подростков с одноклассниками тоже неспокойные. Они наполнены переживаниями соперничества, ревности, обиды на невнимание и отказа дружить. Демонстративные часто устраивают конфликты, обвиняют в изменах, организуют коалиции. В младших и средних классах они нередко берут на себя роль клоуна или шута, чтобы завоевать популярность. Подростки носят броскую одежду, дорогие часы или мобильники, выдумывают рассказы про капитала отца или его важную должность. Однако их успех среди сверстников бывает недолгим. Ребята быстро обнаруживают ложь, и потуги возвысятся. Подросток оказывается в положении короля на час, и тогда ищет другую компанию, которая оценила бы его по достоинству. Со следующей компанией повторяется то же. Воспитание детей демонстративного характера. Такого ребенка прежде всего нельзя захваливать, делать из него кумиры семьи. Когда взрослые непрерывно восхищаются и гордятся демонстративным ребенком, их восторги льют воду на мельницу его стремление к исключительности. Со временем, став подростком, он приходит к выводу, что внимание и восторги ему принадлежат по праву. Похвала демонстративного ребенка должна быть строго дозирована. Читая автобиографические воспоминания Людмилы Горченко, можно увидеть, как отец возносил девочку на пьедестал. Буквально ставил на табуретку перед гостями, любовался и восхищался сам и демонстрировал ее таланты всем и каждому. Несомненно, такое воспитание подкрепляло собственное желание девочки блистать перед публикой. Оно же повлияло на выбор ее профессии. В то же время, непростые условия жизни и упорный труд этой замечательной актрисы помогли ей избежать поверхностности, которая грозила ей как ребенку с демонстративным характером. Второе. Другая нежелательная крайность в воспитании демонстративного, напротив, лишение его внимания, как бы игнорирование его существования. В этом случае он будет страдать больше, чем, например, подвижный или замкнутый. Тактика золотой середины состоит в том, чтобы хвалить, а лучше сказать, одобрять демонстративного, только когда он трудится упорно и добросовестно. Именно в таких случаях стоит обращать на него внимание, а в других – нет. Третье. Следующий подводный камень, который подстерегает родителей и близких, это эмоциональные истерики малышей и резкие показные выходки подростков, которые они устраивают в ответ на запрет или отказ. Эту фразу можно усилить. Тем более не уступать, когда они кричат или грозят убежать из дома. Твердое родительское «нет», сказанное без повторений, и сохранение спокойствия – единственные меры, которые помогут ребенку избавиться от наклонности так себя вести. Замечательный образец правильного поведения можно найти в воспоминаниях дочери Льва Семеновича Выгодского о своем отце. В первые годы своей жизни Ася, младшая сестра рассказчицы, росла нелегким ребенком. Она была, как принято говорить, с характером. Это проявлялось в бурных скандалах, которые она периодически устраивала. Мама работала и нас воспитывала няня, которая очень любила Асю, страшно ее баловала, во всем потакала ей, что, безусловно, и способствовало улучшению ее характера. Увидев однажды один из Асиных фокусов, Лев Семенович сказал, что сам ею займется, и просил никого не вмешиваться. Ася очень любила гулять, очень хорошо играла во время прогулки, но возвращение домой вызывало ее бурный протест. Как только она видела, что мы приближаемся к дому, она ложилась на тротуар, начинала бить ногами, не подпуская к себе, и истошно орала. Вот такую картину и увидел однажды отец. На следующий день, когда все повторилось как по нотам, он вышел на улицу. Велел мне, Леониду и няне идти домой. А сам взял отчаянно брыкающуюся и орущую девочку на руки, внес ее в подъезд, положил на пол, а сам вошел в квартиру и закрыл дверь. Сначала из подъезда неслись отчаянные вопли, но постепенно они начали стихать, ведь зрителей не было, и, наконец, совсем прекратились. Когда наступила тишина, отец вышел в подъезд, спокойно помог дочери подняться с пола и молча привел ее домой. Он не сказал ей ни единого слова. Умыв, он отпустил ее к няне, которая собиралась ее кормить. Это повторялось несколько дней кряду, ряду, с той только разницей, что пару раз Асю забирала из подъезда соседка из квартиры напротив и приносила ее нам через черный ход со двора. Отец неотступно следовал своей методе и был вполне вознагражден. Постепенно все прекратилось, и возвращение с прогулки стало проходить спокойно. Если же Ася устраивала скандал дома, падала на пол, била ногами по полу, кричала, папа требовал, чтобы все вышли из комнаты, а сам, оставшись с ней, не обращал на нее никакого внимания, делая вид, что чем-то очень занят, поглощен. Когда она успокаивалась, он опять-таки молча помогал ей подняться с пола и вел умываться. Он никогда ей при этом ничего не говорил, по-видимому, считая, что она в таком возбуждении, что все равно не в состоянии услышать и осознать сказанное. Как бы то ни было, но выбранный метод целиком оправдал себя. Истерики и скандалы постепенно прекратились. Несомненно, активное участие отца в воспитании Аси поспособствовало выравниванию ее характера. Постепенно все ее срывы прекратились, и к школе она была вполне контактной девочкой, хорошо общалась со взрослыми и сверстниками среди которых всегда, на протяжении всей своей жизни, имела много настоящих друзей. Мы видим, как психологически тонко и точно вел себя отец в воспитании демонстративного ребенка. Вот главный и, в сущности, простые секреты его успеха. Сохранял спокойствие и неучастие в демонстрации. Иногда уходил. Был внимателен и сочувственно помогал после прекращения сцены. Помогал подняться, умыться. Ничему не говорил в назидание был последователен, не отступая от своей методы. Четвертое. Наконец, важное направление воспитания личности демонстративного ребенка состоит в преодолении его повышенного эгоцентризма. Для этого необходимо неустанно обращать его внимание на других. Их состояние, дела, потребности. Стоит положительно отмечать его сочувственное внимание к другому. Это поможет развитию в нем альтруистических чувств. Ослабление эгоизма ребенка также очень способствует заботе родителей о себе. Хорошо, когда они показывают не на словах, а на деле, что их интересы не менее важны, чем его. Эмоционально-лобильные. Лобильный, подвижный, изменчивый. Про таких взрослых и детей говорят, что они люди настроения. Настроение такого ребенка меняется часто, иногда по несколько раз в день. Он может быть веселым, потом сразу грустным, а потом опять развеселиться. Для таких перемен всегда есть повод, хотя не всегда заметный для окружающих и не обязательно серьезный. Им может быть ласковое слово, похвала или, наоборот, замечание, недовольный вид матери, ссора с другом, какая-то собственная оплошность. От настроения у эмоционально-лоббильных зависит все. Сон, аппетит, работоспособность, вера в себя и свои силы. Эмоционально лобильные дети и подростки послушные, привязчивы, тепло заботятся о близких, сочувствуют им. Приведу рассказ из истории одной семьи. В детстве мой брат Саша был очень нежный мальчик и был очень привязан к маме. Выбегал зимой на улицу в одной рубашечке, когда мама уходила на работу. В шесть или семь лет написал маме письмо. «Я знаю, ты плачешь, когда тебе страшно и жутко». Летом на даче трехлетнего Сашу мама попросила принести со второго этажа большого дома дозревавшие там помидоры. Лестница, ветшая на второй этаж, была очень крутая, но маме ее просьба сложной не казалась. В кухне у них служил отдельный маленький домик, и мальчика не было довольно долго. Наконец он вернулся, и все сели ужинать. Вдруг мама заметила у него на лбу красное пятно. «Что это у тебя такое?» Пауза поднимает глаза. «Хочешь, я тебе страшное скажу, только очень страшное?» Я упал с лестницы, со второго этажа. «Миленький, ты сильно ушибся? Что же ты мне сразу не сказал? Я не хотел, чтобы ты страдала». Потом выяснилось, что взобраться по лестнице ему пришлось не один раз, так как спускаться с помидорами в руках он не мог, и потому вначале сбросил помидоры, а потом спустился. Некоторые при этом лопнули. Он понёс их назад и уже на самом верху оступился и упал. Услышав все эти подробности, мама растрогалась и обняла его. Эмоционально лобильные дети и подростки очень зависят от того, насколько доброжелательны к ним окружающие. Они расцветают, если родители или кто-то из близких с ними дружит. Они активно тянутся к доверительным отношениям, бывают за них благодарны, стараются не огорчать учебой и поведением. Напротив, сразу чувствуют холодность или недовольство взрослых. Это вызывает у них уныние, вялость, самообвинение, стремление уединиться. Они тяжело переносят рождение в семье второго ребенка и потерю прежнего внимания родителей. Для них невыносимы конфликты родителей, тем более их разводы. Если такое случается, эмоционально лобильные нередко дают невротические реакции. Очень характерно для таких детей и подростков стремление завести какое-нибудь домашнее животное, особенно собаку. Собака становится для них преданным и понимающим другом. Вот короткий рассказ взрослой женщины. Я росла довольно одиноким ребенком. Мама с папой разошлись, и мама пропадала на работе. Я приходила из школы, дома никого не было, но была моя любимая собака, ирландский сеттер. Большая, с желтой мягкой шерстью, очень добрая и очень ко мне привязанная. Обычно я садилась рядом с ней на пол, обнимала ее за шею и часами рассказывала обо всем. Что было в школе, что хорошего и плохого вообще в жизни, что меня заботит, что радует и огорчает. Собака очень внимательно меня слушала, все понимала, и так спасала меня от грустного одиночества. Если вы спросите меня о тех людях, которые были важны в моей жизни, то среди них я обязательно назову мою любимую собаку. Самочувствие и даже успеваемость эмоционально лобильных ребят зависит не только от семейной обстановки, но и от взаимоотношений со сверстниками и учителями. Если на смену старого учителя пришел новый, менее доброжелательный, они могут остыть к предмету, который до этого любили. Дружелюбие, покладистость, отсутствие заносчивости и агрессивности – все это делает эмоционально лобильных детей и подростков любимцами в группе сверстников. Однако, если случилась ссора с другом или в классе образовалась враждебная коалиция, они могут отказаться ходить в школу. Дома в таких случаях они донимают родителей жалобами на боли в голове, животе, горле или действительно заболевают простудой. Увлечение таких детей также непостоянное, как и их настроение. Интерес разгорается, но может скоро пройти. Для них очень значимо, что хотят от них родители и они стараются следовать этому проекту. Как жить с эмоционально-лобильными детьми? Первое. По возможности создавать в семье мирную бесконфликтную обстановку. Второе. Дружить с ребенком, окружать его теплым вниманием, смягчать критику в его адрес. Он сам заметит ваше недовольство его проступком. И, может быть, больше вас будет переживать и огорчаться. Третье. Быть в курсе ситуации в школе. Если возможно... Позаботиться, чтобы первая учительница оказалась доброжелательной и внимательной. В противном случае стараться компенсировать школьные огорчения дома. Выслушивать его, одобрять, повышать настроение. В заключение можно сказать, что эмоционально-лобильный ребенок, несмотря на свою нестойкую эмоциональность при нормальной атмосфере и грамотном общении, может расти счастливым и приносить много радости близким. Воспитывать по-разному. Итак, дети нуждаются в особенном внимании к проблемам, которые порождаются их характерами. Каждому родителю, учителю, педагогу необходимо знать характер ребенка, поддерживать его в ситуациях, действующих на слабые точки характера, поощрять и помогать в развитии сильных сторон характера. Давайте в порядке итога еще раз посмотрим, как различные методы воспитания по-разному ложатся на детей с разными характерами. Начнем с эмоциональной поддержки. В теплых словах любви и одобрения нуждаются, конечно, все дети, но особенно эмоционально лобильные и тревожные. В какой-то степени это относится и к замкнутым, несмотря, а может быть, и по причине их нелюдимости. А вот много слов одобрения и восхищения кому-то могут повредить. Мы уже знаем, демонстративным. В этом отношении к ним надо проявлять осторожность и скорее поощрять к заботе о ближних, отрезвляя от любования собой. Далее. Кого нужно больше контролировать, приучить следить за временем, порядком, планированием и завершением дел? Тревожному ребенку такой контроль не очень нужен. Он по природе послушный, соблюдает правила и порядок сам, без принуждения и нажима. Напряженный тоже более или менее самоорганизуется. Он аккуратен, любит точность и порядок. А вот кто менее неупорядочен, это подвижный. Он склонен разбрасываться, менять интересы, отвлекаться на многие дела, не доканчивая начатые. Так что его активность хорошо периодически вводить в росло, хотя стоит избегать мелочного контроля. По отношению к нему жесткий контроль не годится. Подвижный взбунтуется. За демонстративным также неплохо следить, чтобы он сосредотачивался больше на деле, чем на фантазиях и саморекламе, учился добросовестно и честно. Очень важно следить за тем, чтобы аккуратно использовать критику. Подвижный может относительно легко переносить критические замечания. С него можно сказать, как с гуся вода. Но осуждение, недовольство очень разрушительно для тревожного и тяжело переносится эмоционально лоббильным. С критикой надо быть осторожным и в отношениях с напряженным, как бы он тут же не закипел. Лучше всего его спокойно знакомить с правилами и настаивать на их соблюдении. Это ему легче принять демонстративному критика нужна, но тоже со смягчениями. Ему можно сказать, мы знаем, что ты способный, и в то же время стоит делать то-то и то-то иначе, тогда ты будешь выглядеть здорово. Часто при воспитании используют принуждение. Однако с ним надо быть очень осторожным, особенно с подростками. Напряженный, скорее всего, ответит глухим сопротивлением. Тревожный, наоборот, послушается и будет тянуть из последних сил. В конце концов, может перегрузиться и надорваться. Эмоционально-лобильный от вашего строгого тона и недовольства тут же впадет в расстройство. У него все будет валиться из рук. Не только характер. Знать и учитывать характер ребенка важно, но главная задача родителя – заботиться о воспитании его личности. Характер и личность не одно и то же. Характер мы узнаем по внешней картине поведения, насколько человек живой живой эмоциональный, организованный, настойчивый и так далее. А личность определяется социальным лицом человека, тем, как он относится к другим людям, соблюдает установленные правила и нормы поведения, каковы его моральные принципы и убеждения, цели и ценности. Личность ребенка обнаруживает себя, когда он начинает испытывать чувство вины, проявлять сочувствие к другим, задумываться о своих поступках, узнает на деле понятие ответственности, добра и зла. Формирование всех этих способностей и движений души происходит в общении с родителями. И от качества общения зависит качество становящейся личности ребенка. В этой главе шла речь об условиях благоприятного развития личности ребенка. Они заключены прежде всего в поведении и действиях родителей, знающих и учитывающих особенности характера ребенка. Это и умелые ответы, и моменты значимого молчания, сочувственное выслушивание и невмешательство в его собственные дела. Это способы неоскорбительных наказаний и помощь в сдерживании эмоций. Это уважение к его самостоятельности и одновременно помощь в трудных вопросах. Характеры детей и подростков разные. Общих правил и мелочей в общении с ними нет. Для одного слова или тон голоса родителя может пройти незаметно, а в душе другого – оставить горький след. Замечание у одного может подорвать веру в себя, а другого – толкнуть на путь агрессивных слов и действий. Вот почему знание характера необходимо для бесконфликтного воспитания личности ребенка.